Глава сорок восьмая. Елена шепотом сообщила, что во всех трех холодильниках не обнаружила ни бутылки вина, не говоря уже о коньяке, водке или виски. Они еще и не курят. Также шепотом ответила Юля. Заметила? Еще бы, прошептала Елена. У меня уши пухнут без курева, но не могу же я, если даже Мрак такой огромный и то не курит. Тащи на стол соки, распорядилась Юля. После ужина перешли в большую гостиную. Юлия поглядывала на Таргитая со страхом и жалостью, в то время как Олег, которому женщинами не везло, и Мрак, который с ними не умел находить общий язык, всё же сейчас с женщинами. Надо сказать, хорошенькими. Мрак вон вовсе лёг и положил голову Елене на колени. Та чешет ему лохматую голову, чистит уши, он блаженно хрюкает. А вот Таргитай, который по рассказам Олега и Мрака, наверняка пристрастным Всегда был увешен бабами, сейчас сидит на непомерно длинном диване такой одинокий и жалобный, словно какая-то месть, подумала она сочувствующе. Одно дали, другое отняли. Таргитай со вздохом поднялся. В синих, как дневное небо над пустыней, глазах была тоска. Надо идти. "Тарх", сказал мрак внезапно. "Давай с нами, а? Как прежде". Таргитай удивился. "А я с вами?" Олег, ты зря так доту нейtronную. Нельзя было. Нельзя. Да ты и сам. Он отступил. От него пошёл чистый свет, какого не существовало в природе. Мрак протянул к нему руку. Все услышали, как с губ Таргитая сорвалось: "Увидимся". В комнате потемнело. Женщины застыли. Олег прошептал: "Что за нейtronную? Нейтронную звезду?" Когда я её трогал. Мрак буркнул: Помнишь, ты учил Тарха, как портки надевать? Спереди желтая, сзади коричневая. Он раньше не особо различал, где зад, где перед. Может быть, ты туннель тронул и еще не трогал, но тронешь. Еще один вещий, только уже по-другому вещий. По-другому, прошептал Олег. Он был бледным, глаза блуждали. Еще как по-другому. Даже то, что еще свидимся. Может быть, нас через пять минут прибьют. Но что это для Тарха? Он встретит остатки наших молекул в космосе через 1000 лет, обрадуется. А, это вы? Ну, ты уж совсем. Как думаешь, он способен повернуть галактики вспять? Олег вздрогнул, побледнел. Не думаю, ответил он хрипло, голос дрогнул. Пока сверхсущество его только знакомит, показывает, даёт разглядиться. Он везде бывает, ни черта не понимает, не запоминает, но трогать ему не дают. Разве что занозу выдернуть. Видимо, сама вселенная с этим справиться не в состоянии, нужен кто-то изнутри. Однако это сейчас ему не дают ничего трогать. У меня мороз по коже, когда подумаю, что этот дурак может в самом деле повернуть расбегание галактик. Просто так, чтобы посмотреть, как они все бабахнутся в одну кучу. Он с яростью ударил кулаком в ладонь другой руки. Звук получился сочный и одновременно гулкий, словно тараном ударили в пропитанные водой городские ворота. "Ты чего?" спросил мрак. Но почему? Почему Тарх? Будь я бы, да я бы он задохнулся от прилива чувств и нахлынувших возможностей. Мрак покачал головой. Голос от обычного рыка упал до рёва, а затем зазвучал непривычно тихо, словно шум большой реки, что из горных теснин вырвалось на простор, где можно не ломать скалы. Во-вот и бы да. Молоденца заставил бы чинить трансмиссию, учить свою анатомию. А вот Тарх в самый раз. Он выдернул занозу из задницы и забыл. Что ты хочешь от младенца? Не понял. А ещё книжки читаешь. А что не так? огрызнулся Олег. Вспомни, из нас троих только Таргитай по своей дурости никогда ничего не боялся и ничему не удивлялся. Он принимал мир таким, каким зрел. А мы с тобой принимали таким, каким понимали. Ты понимал, в отличие от Таргитая, что можешь погибнуть. Скукоживался как улитка. Мы жили в простом, понятном нам мире. Покажи мне тогда, что мир из атомов, что каждый из нас это пустота, где трясутся редкие атомы, связанные определенным образом, что звезда это не серебряные гвоздики на небесной тверди, а далекие солнца, настолько далекие, что даже сейчас у меня поднимаются волосы дыбом, если только попытаюсь хоть на миг представить эти расстояния. Он в самом деле, если не побледнел, с его розой это немыслимо, но как-то посерел, а ус пины стали заметнее. Олег буркнул: "Ты умеешь становлюсь болтливее, сам замечаю. Так вот, я или ты, мы бы сошли с ума, издохли бы от шока, если бы нам показали мир, какой он на самом деле. Не тот, который видим сейчас. Он тоже такой же правильный, как и плоская земля на черепахе, а настоящий". Он побледнел ещё больше. Олег спросил тоскливо: "Потому нам и не показывают? Не нам, не другим?" отрубил мрак. Человечеству надо показывать постепенно. По мере роста горизонт отодвигается, начинаешь видеть дальше. Сперва смутно, затем яснее, яснее, без шока. А Таргитаю можно сразу. Он все принимает, ничему не удивляется. Мрак подошел к окну. Огромная лапа с силой рванула жалюзи. Выдержали, с ужасом ускользнули под потолок. Открылось бескрайнее звездное небо и бесконечное. Плечи Мрака закрывали пол неба. Он сжал кулаки, будто готовился к схватке. "Алекс, спросил настороженно. Что там?" "Всё вроде бы на месте", прорычал мрак, не поворачиваясь. "Сколько себя помню, всё всегда вот так. Только вон та крохотная вроде бы чуть сдвинулась, так, на полпальца". "Хорошо", а то боялся и подумать, что же там за иголку таргета из звёздного зада вытернул. "Вышел бы сейчас она неби ни одной звезды". Помнишь, как этот дурень муравейник по дороге расковырял? Мрак, сказал Олег с досадой. Это только кажется, что звёзды как муравьи, кучи. Они настолько далеко друг от друга, что никому таргетаю. Он внезапно умолк. Мрак, сочувствующе пощёлкал языком, повернулся. Лицо Олега белело в полутьме, освещённое звёздным светом, как мятое полотно. Пойдём, сказал Мрак. Он силой повернул Олега и толкнул в комнату. Брехня всё это. На самом деле земля плоская, а солнце встаёт на востоке и заходит на западе. Я всё это вижу своими глазами и знаю, что Юлия уже сварила крепкий кофе, даже сливки разлила в чашке. А мясо, что держала для тебя сырым, уже заправила в гриль, сказал Олег со злорадством. На завтра целую тушу баранчика. А я и жареное есть умею. Ответил мрак хладнокровно: "Я уже человек, а вот ты пока нет". "Все равно", сказал Олег. "Все равно". Желваки играли под кожей. Зелёные глаза потемнели, а нижняя челюсть воинственно выдвинулась вперёд. "Что, всё равно?" "Все равно", ответил Олег. "Он помог?" "Да", спросил мрак саркастически. "Чем? Что чужую комету из своей вселенской задницы выдернул?" Он сказал по-своему. Подурацки, что мы там во вселенной, потом как человечество? Мрак скривился. Это не значит, что нас не прихлопнут прямо через минуту. А что живём мы через миллион лет, так не значит, что идём по твоему пути. А если по пути других тайных? Олег покачал головой. Он явился к нам, понимаешь? Значит, этот миг для вселенной важен, по крайней мере, замечен. А ещё, что наш вариант правильнее. Для вселенной правильнее, без болезненния. Мрак вздрогнул, вспомнив, как Таргитая выдёргивал за нозу из затницы, чем помог, что сожрал половину гуся. Ты заметил, что он жрал в три горла, но пояс не расстёгивал, как прежде. Он не вмешался. Значит, идём правильно. Конечно, могут прихлопнуть, как говоришь, ещё на выходе из этого дома, но наш путь правильнее. Мрак буркнул. Твой путь. Я ни черта не разбираюсь в ваших умных спорах. А слова Таргитая, да и как он жрал, можно толковать как угодно. Тоже мне, Настердатмус. Олег вздохнул, плечи приподнялись и опустились. "Ты прав", сказал он с кривой усмешкой. "Таргитай теперь настоящий бог. Как это? Ну, ни во что не вмешивается, ничем не помогает, даже по земле не ходит, как в старину ходили все боги, и как он сам ходил. Так, где-то в космосе. А что нам явился, так и всяким там монахам в видениях являлись, и монашкам, кстати, тоже, что больше похоже на прежнего Таргитая. А если серьёзно, то Таргитай в этой огромной живой вселенной стал чем-то вроде нервного сигнала. Сигнала, что бежит по нервам. В то время как, скажем, кости скелета или даже плоти практически неподвижны, другие подвижны пассивно. Я говорю о эритроцитах. Третьи наделены способностью двигаться сами. Если это лейкоциты и прочие профессиональные борцы с преступностью, спасатели человечества, то наш тарх стал чем-то вроде сигнала, что мгновенно переносится по нервам из одного места огромного организма в другой. Марак морщился в течение длинного объяснения, нетерпеливо прервал: Олег, у меня от твоих речей зубы болят. Как ты можешь все испоганить, утопить в болоте? Женщины неслышно убирали посуду, двигались почти на цепочках. Наконец Юлия села рядом с Олегом. Он ощутил её тёплое мягкое плечо. Он хороший, сказала она убеждённо. Только какой-то жалобный. Жалобный? Таргитай, да ты знаешь, что он может. А ему это надо, отпарировала она. Мрак засопел. Олег тут же вспомнил, каким несчастным Таргитай стал, когда узнал, что он стал богом, и как он своё божество старался спихнуть то ему, то мраку. Он покачал головой. Вряд ли он чувствует себя несчастным. Он вышел из тёмного леса вместе с нами, но с самого начала шёл своей дорогой. Я её и сейчас не понимаю, более того, и понимать не хочу, даже считаю её вредной. Но всё же он намного обогнал нас. Значит, его дорога лучше? Олег снова покачал головой. Голос прозвучал резко. Нет. Человек должен знать, что делает. Должны быть выработаны, грубо говоря, инструкции для других. Ну, наука, искусство и прочие инструменты, с помощью которых каждый, каждый может пройти на вершину. Мы ведь не идём сами, мы тащим весь биологический род, к которому принадлежим. А он с собой не поднял ни одного. Молчание длилось долго. Слышно было только сердитое посапывание Олега. Мрак задвигался, зевнул. А что предположил он, если наш тарах скакнул слишком высоко? Мы со ступеньки на ступеньку, пролёт за пролётом, с этажа на этаж, а он раз и на крышу. Ну и какой прок от этого другим? Мрак почесал голову. Да никакого, согласен. Но вот когда со ступеньки на ступеньку приблизимся, то он протянет руку и вздёрнет нас к себе на крышу. А что? А с той высоты увидим больше, чем наш разиня. Ладно, ты увидишь, ты же у нас глазастый, все науки знаешь. И мне простому и простодушному волку расскажешь, то, что пойму, конечно. Но и спать будем, а нет? Олег ощутил радостное тепло от плеча Юлии. "Да, конечно", ответил он, поднялся, посмотрел в окно. "Хотя стоит ли? Скоро утро. Ты забываешь о наших женщинах", напомнил мрак. "О них забудешь?"